Приручить свои эмоции. Эмоциональная устойчивость позволяет оставаться на плаву даже в самые трудные моменты. Но ее задача не блокировать эмоции, а подружиться с ними для снижения стресса в вашей жизни. Выгорание быстрее возникает как раз у более сдержанных людей, кто сознательно подавляет свои эмоции, и медленнее у импульсивных и эмоциональных. Впечатлительность и чувствительность блокируют выгорание и не позволяют ему развиваться, давая волю чувствам, Люди меньше накапливают стресс внутри себя. И перед тем, как начать работать со своими эмоциями, нужно в первую очередь понять, что истоки у них – ваши потребности. Это реакция организма на стремление и влечение к тому, что нам привлекательно. Так, если наша потребность удовлетворяется, мы испытываем положительные эмоции, если нет – отрицательные. К примеру, мы ожидаем какого-то события или осуществления нашего желания и от того, насколько оно приближается к нам или отдаляется, мы испытываем положительные или отрицательные эмоции. Если на пути встречается препятствие в виде плохой погоды, капризного поведения ребенка или медлительного пешехода, нас это злит, хотя, может, в другой раз мы бы не обратили на это внимания. С другой стороны, эти же эмоции могут и побуждать нас к деятельности, стараясь помочь удовлетворить потребности. С удивления начинается наше познание и любознательность, Гнев может придать силы для осуществления цели, а могут, наоборот, уменьшить способность к действию. Причем одна и та же эмоция может быть как активным, так и пассивным фактором. К примеру, обида со слезами может заставить человека идти на проломы, и действовать, а может уложить его в кровать на сутки. Есть еще одна интересная особенность эмоций. Бывает, что один человек стремится к справедливости, и гнев дает ему энергию добиться ее, а другой жаждет мести, и гнев также дает ему энергию. Так чувства и эмоции отражают нашу настоящую личность, выявляя ее истинные ценности и установки. По ним можно увидеть, что оставляет человека равнодушным, а что затрагивает его душу, что радует, а что печалит. Эмоции выдают наше истинное существо, а также помогают познать себя настоящего и увидеть свои потребности и желания и не всегда они соответствуют тому образу себя, который мы хотим видеть. Что с этим делать? Решать каждому. Но такая информация, безусловно, поможет поработать над своим поведением. Силу эмоций можно использовать и при достижении целей. Когда мы их ставим и идем к ним, стоит прислушиваться к себе и наблюдать, положительные или отрицательные эмоции мы испытываем. Так можно понять, насколько в данный момент времени мы идем к своим настоящим целям и потребностям. И если наше эмоциональное состояние принимает сумбурный характер, проверьте, нет ли противоречия и конфликта в наших действиях со своими потребностями. Не бывает плохих и хороших эмоций, активных и пассивных. Они лишь отражение нашей личности, и вместо их подавления нам стоит задумываться над причинами, которые их вызывают. Например, вы разгневались на человека. Вспомните такой случай и проанализируйте, что вызвало вашу злость и гнев. Только ли его поведение или что-то другое. Припомните, что произошло накануне. Каким был ваш день или событие до этого момента? Какая была погода? Чего вы ожидали от этого разговора? Теперь представьте, если бы в этот день была хорошая погода, вы бы выспались, получили хорошую премию или произошло бы какое-то другое приятное событие. Как бы вы отреагировали на ту ситуацию? Может случиться даже так, что само событие не обязательно является истинной причиной вашего гнева или плача, например. Поэтому наша основная задача — научиться понимать эмоции, регулировать их проявление и использовать для своего блага. Вы гневаетесь? Отлично. Направьте эту энергию в полезное дело. Помойте, наконец, гору посуды. И нельзя поставить себе цель переживать определенные чувства, хотя, конечно, хотелось бы испытывать в большинстве случаев положительные. Однако такая попытка порождает фальшивую игру. Сформировать и переделать свои эмоции можно только через новую практику, которая бы изменила основные установки и направленность личности человека. То есть нужно поработать над собой и личностным ростом, тогда и эмоции станут другими. Если вы хотите испытывать больше позитивных эмоций, работайте над позитивным мышлением, а не над натяжной улыбкой. Если хотите справиться со злостью, вместо ее подавления изучите причины ее проявлений и поработайте над ними. А самих эмоций бояться не нужно. Позвольте им играть в вас яркими красками. Чтобы больше понимать свои эмоции и работать с ними, нужно развивать эмоциональный интеллект. Это способность человека распознавать свои и чужие эмоции, а также управлять ими. Сегодня это компетенция номер один, которой должны обладать современные люди — особенно склонные к выгораниям. Вот несколько советов по развитию эмоционального интеллекта. Первый. Развивать навыки осознания своих эмоций с помощью упражнений. Что я чувствую здесь и сейчас? Ваша главная задача — научиться понимать свои эмоции. Несколько раз в день спрашивайте себя, что я сейчас чувствую? Можно даже поставить напоминание на телефоне. Необходимо сформировать привычку осознавать свои эмоции в разные моменты времени. Какие чувства вы испытываете по утрам, а перед сном? Какие эмоции возникают по дороге на работу? Что их вызывает? Не ограничивайтесь стандартным набором. Грусть, радость, печаль, счастье, страх. Выполняйте ваш словарный запас разными описаниями чувств, и вы удивитесь, как разнообразен мир эмоций. Это может быть тревога, волнение, восторг, ярость, досада, подозрение, растерянность, безнадежность умиротворение, предвкушение, надежда, изумление, очарованность, смирение. Напишите для себя список, и вам будет легче описать свое внутреннее состояние. Дневник эмоций. Для того, чтобы управлять эмоциями, надо сначала научиться их распознавать. Хорошо бы вести специальный дневник и записывать туда дату, время, события, ваше эмоциональное состояние и причины, которые его вызвали. Можно каждый вечер записывать те моменты, которые больше всего вам запомнились или были эмоциональными. Сначала, возможно, будет нелегко, но вы увидите, что через 2-3 недели вы станете лучше понимать себя. Второй. Применять практики управления эмоциями. Физическая активность. Если вас накрывают негативные эмоции, лучше всего направить их в конструктивное русло. Прогуляйтесь, займитесь физической активностью, наведите порядок. Можно использовать телесный метод, который вам больше всего понравится. Сжать и разжать кулаки, встать на цыпочки, пройтись. Подышать. Есть разные методики дыхания для управления эмоциями. Самый действенный метод при сильном эмоциональном состоянии дистанцироваться и начать медленно дышать. Еще хорошая техника – дыхание по квадрату, которая помогает быстро сосредоточиться. Первое. Вдох 4 секунды. Второе. Задержка дыхания на 4 секунды. Третье. Выдох 4 секунды. Четвертое. Задержка на выдохе 4 секунды. И далее расслабиться, улыбнуться. Обязательно. Повторите несколько раз. Состояние вслух. Действенный способ – это озвучивание своего состояния вслух. Я раздражен, обижен, в гневе, в ярости, встревожен, волнуюсь, переживаю. Это будет полезно и для вас, чтобы сосредоточиться на своих эмоциях и для ваших окружающих. Они поймут, что вы сейчас чувствуете. Третье. Развивать способность фокусировать эмоции на поставленных целях и таким образом мотивировать себя на выполнение необходимых дел. Задача следующих техник – вызвать как можно больше положительных эмоций, связанных с профессиональной деятельностью. Журнал успеха. Эффективное средство для мотивации себя. Это дневник, в который нужно записывать свои достижения, даже самые небольшие, перспективное знакомство, похвала от коллеги или руководителя, хорошо сделанная презентация. Желательно вести такой дневник ежедневно. Читайте его время от времени, особенно в моменты упадка сил. Наведите порядок на рабочем месте. Работать нужно в такой обстановке, которая вызывает у вас положительные эмоции, где вам комфортно и уютно. Приберитесь, протрите пыль, Украсьте ваше рабочее место чем-то приятным для вас. Цветы, рамка с фотографией близкого человека, сувенир, икона или повесьте картинку с вдохновляющей, мотивирующей цитатой. Ставьте четкие цели. Ничто не мотивирует человека сильнее, чем приятные для него цели. Напишите ваши желания, мечты, для чего вы работаете, что вы от этого получаете или можете получить. Пишите то, что вас радует и вдохновляет. Когда вам будет не хватать самомотивации, перечитывайте их. Можно сделать коллажи и повесить их рядом с рабочим местом или поставить картинку с собственным желанием на рабочий стол компьютера. Задание. Выберите себе 2-3 упражнения для развития эмоционального интеллекта и выполняйте хотя бы в течение недели. Для развития эмоциональной устойчивости при трудностях можно поработать над собой в следующих направлениях. Первое. Не бойтесь столкнуться со сложной ситуацией. В непростой момент вместо того, чтобы впасть в отчаяние и отрицание, постарайтесь абстрагироваться от своих чувств и увидеть проблему как бы со стороны. Смотрите только на факты. Включите холодный расчет и направьте свою энергию, полученную от стресса, чтобы продумать сразу несколько способов решения вопроса. Можно нарисовать проблему на листе бумаги и набросать схему по ее решению. Второе. Ищите смысл даже в самых сложных ситуациях. Для этого сместите фокус с вопросов «Почему?», «Почему я?» и измените их вопросом «Зачем?» и «Для чего мне эта ситуация?». Найдите свой личный смысл. Пусть это будет для вас трамплином в новую жизнь, как шанс принять изменения в лучшую сторону. Представляйте, как вы будете себя чувствовать в той новой реальности. Пусть это поддерживает вас в трудный момент. Третье импровизируйте и будьте изобретательны. Посмотрите на вещи под другим углом и постарайтесь взять от ситуации как можно больше. Найдите даже в тяжелом положении ресурсы и возможности. Четвертое. Эмоциональная устойчивость тесно связана с самосостраданием. Почему-то, когда к нам обращается за поддержкой наш друг, мы утешаем его и помогаем добрым словом. Но когда дело доходит до нас самих, Зачастую мы стыдимся и обвиняем себя, прокручивая в голове неприятную ситуацию. Но только подумайте, что бы сказал вам самый заботливый друг в этот момент, как бы он вас утешил. Станьте и сами себе таким другом. Будьте добрее к самому себе, проявите доброту и терпимость. Можно приобнять себя, сказать что-то приятное, дать отдохнуть, угостить вкусным десертом или чашкой кофе. Если вам сложно утешать себя и говорить утешительные слова, Представьте, что вы говорите это близкому другу, который попал в трудное положение.